Глава сорок пятая. Сплетни. Лера. Вылезти через окно, цепляясь за стены, ей не решилась. Было страшновато, что сорвусь. Казалось бы, всего-то второй этаж, но при этом земля виднелась ну очень далеко. И приземляться придется не на мягкую траву, а на камне, А вдруг спонтанно обернусь? Тогда мохнатый ниндзя резко превратится в вопящего камикадзе. Вполне могу подбить парочку слуг и сломаю себе при этом шею а дверь оказалась слишком массивной и категорически не поддавалась моим беличьим лапкам. Но сдаваться было не в моих правилах. Решила, что надо ненадолго обернуться человеком, для того, чтобы выбраться из комнаты. Не сразу, но мне это удалось. Я снова и снова старательно представляла себя, как мохнатая лапка превращается в руку. В голове звучала песня «Врагу не сдается наш гордый варяг». И мое тело наконец-то подернулось дымкой, увеличиваясь в размерах. Самым странным для меня при обороте была потеря хвоста. То хвост есть, то его нет, пока не могла привыкнуть к таким метаморфозам. Обрадовалась, что белая накидка, которую я отжала у пусеньки, все еще на мне, а то пришлось бы искать себе одежду. Если Эверетт применит ко мне артефакт принудительного оборота, не хотелось бы предстать перед ним обнаженной. А так я убедилась, что находящееся на мне одеяние убирается в пространственный карман, как у всех приличных оборотней» силы силой дернула дверь на себя и сдержала радостный возглас, что та поддалась. Осторожно выглянув в коридор, убедилась, что принц не выставил охрану. Он не запер меня и не приставил стражей. Сто плюсиков ему в карму. Правда, он уверен, что найдет меня где угодно, но это мы еще посмотрим. Очень скоро мне стало ясно, чтобы опять обернуться белкой, недостаточно смотреть на руку, воображая, как она уменьшается и покрывается шерстью. Тут на помощь в очередной раз пришли мысли об Айсе. Стоило мне только представить его удаляющуюся спину, как я снова превратилась в пушистого грызуна, а моя накидка бесследно испарилась в воздухе. Поскольку я решила исследовать вражескую территорию, начиная с кухни, рванула рыжей стрелой на манящий запах орехового крема. По коридору направо, вниз по лестнице, потом налево. Вкусные ароматы привели меня в дальнее крыло замка по дороге невольно сравнила Айса и Эверета. «Вот эльф тот молодец. После моего утопления и реанимации сразу меня накормил. А принц Дроу даже не удосужился предложить мне еду и спросить, не голодна ли маленькая шпионка, так долго добирающаяся в его страну, у которой нагло отобрали все припасы, стражники на воротах». Я интуитивно чувствовала, что у это была еще одна причина набиваться ко мне в мужья, о которой он умалчивал. Не только спасение жизни безбашенной красавицы. Когда мне придется с ним разговаривать, как он сказал, словами через рот, я непременно спрошу его об этом и добьюсь правды. Ведь я уже раздумывала в его присутствии о том, зачем я ему вообще. Почему из всех красавиц в зале он выбрал именно меня? А Эверетт в ответ сказал только, что я умная девочка, делаю правильные выводы, и он рад, что во мне не ошибся. Мы в тот момент приблизились к Арке и прошли через портал, и принц ничего толком не объяснил. Так что надо будет потом расспросить его об этом. А пока я заскочила в помещение с распахнутыми дверями, через которые входили и выходили девушки и парни с подносами. Кухня. Доносившиеся до меня запахи сводили с ума. Юркнув под ближайший шкаф, прислушалась к разговору. Не удивилась, поняв, что слуги бурно обсуждают мою персону. «Неужели это правда, и принц Эверет выбрал на отборе невесту?» — спросила хрупкая брюнетка с короткой прической. Я про себя окрестила ее ланью из-за пугливого взгляда черных глаз. Он же так не хотел расставаться со своей свободой, и всех девушек с отбора называл продажными стервами, говорил, что каждая из них подкуплена министром. «А куда ему деваться?» – фыркнул дородный повар. «Его величество крепко прижал сына. Если принц не женится, то не сможет претендовать на престол, и после смерти короля трон перейдет к главному министру, герцогу Користеру. Причем здоровье нашего монарха в последнее время оставляет желать лучшего. Говорят, он каждый день к себе лекарей вызывает. Ты бы поменьше сплетни собирал и побольше работал», – одернул его сухопарый блондин. «А это правда, что невеста принца уже находится здесь, в замке? Ее кто-нибудь видел?» Не унималась Лань. «Кто она?» «Это страшная женщина», — с ужасом покачал головой Толстячок. «Почему?» — с придыханием поинтересовалась блондинка. «Мне вот тоже интересно, что во мне такого кошмарного?» «Она Дроуда, из рода трайданов Они там все страшненькие», — передернул плечами молодой официант. «Нет, она вампирша», — авторитетно заявил Толстячок. «Как интересно». «С чего ты взял?» – удивился сухопарый блондин. «Она уже тут, в покоях принца. И ее только Нолан видел. Я спросил его, что он о ней думает. А Дворецкий расплылся в клыкастой улыбке до ушей и сказал, что она очаровательно сосет кровь. И вообще, думаете, просто так к нам сейчас вампирская делегация нарисовалась?» – привел железные аргументы пухлый повар. «Я слышала, как принц на них сейчас орал в гостиной, что не пустит их жить в его замке». Поделилась информацией рыжая эльфийка с подносом в руках. Вот — Вот-вот, наверняка они рвутся приживалками к родственнице. Ведь эта вампирша со временем станет нашей королевой. Тяжело вздохнул блондин. — Она очень жестокая и расчетливая дамочка. Сознанием дела мрачно заявил толстячок. — Это еще почему? Я была заинтригована. У меня кузен живет во дворце, и он мне рассказал, что эта авантюристка явилась на последний конкурс отбора в откровенном наряде. Прозрачной тряпки на голое тело, и своим видом очень заинтересовала принца. Настолько, что он даже голову от нее потерял, объявил королю, что это любовь с первого взгляда. Все, говорит, женюсь только на ней, а эта вампирша в добавок шпионка. Это сам министр сказал. Она даже отрицать не стала. Мало того, она замужем и собирается сделать нашего принца младшим супругом», – возмущенно заявил щекастый. Я тихо хмыкнула. Сарафанное радио в действии. Столько всего нового о себе узнала. «Но самое главное – она безжалостна и беспощадна. Представляете, прямо на балу избила уважаемую даму, леди Каталину Пусет и ее жениха, Вальдемара Кешета». Лорд Кишет так сильно от нее пострадал, что потерял сознание от боли. А на леди Пуссет эта бешеная вампирша разорвала одежду, повалила на пол и... — Натругалась! — тихим от ужаса голосом пискнул молодой официант. — Дурак, что ли? — махнул на него варежке толстяк. — Укусила! — А, ну да, она же вампирша! — скорбно вздохнул юнец.